Глава 63. Поздоровавшись с миссис Адамсом и кивнув головой мистеру Кембербетчу, я прошествовала к лифту, стараясь не обращать внимания на спор мистера Докера с его старшей дочерью, суть которого заключалась в том, что девчонка, по словам её отца, не может себе позволить встречаться с двумя парнями одновременно. С двумя парнями одновременно. Если бы я была Карлой, Я бы сказала, что это перебор в любом возрасте. Не то, что в 15 лет, или сколько ей, 16. Мои мысли уже давно не могли ни на чём зациклиться достаточно долго, чтобы отвлечься от звенящей внутренней пустоты, что наверняка было вызвано моим безразличием к внешнему миру. Так что о докерах я думала ровно 10 шагов до лифта. Однако, очутившись на лестничной площадке своего этажа, мне пришлось столкнуться с другими, моими соседями. Таша, замечательно выглядишь, послышалось откуда-то со стороны соседской квартиры, когда я уже открывала ключом свою дверь. Я обернулась, чтобы убедиться в том, что это Гэвин, и машинально с болью сжала в кармане перебинтованную руку. Гэвин с Сильвией выходили из своей квартиры, и сосед не собирался останавливаться. "Нет, правда, ты просто шикарна". Гэвин сделая одолжение, "Прекрати делать мне комплименты". "Ты о чём?" Словно ребёнок, не понимающий, о чём говорят ему взрослые, округлил глаза Гэвин и наивно развёл руками в воздухе. О том, что можешь больше не стараться, Робин всё равно тебя не услышит. Хотя ведь это твоё поведение всегда не для него было, а для Сильвии, верно? С меня хватит. Делая комплименты своей жене, без злости, с присущим мне безразличием, закончила монолог я, после чего открыла наконец свою дверь и вошла в квартиру. Оставив соседей стоять посреди лестничной площадки в неловком молчании, поднявшись наверх, я обралась в ванной, спрятав осколки от банки и раздробленные ракушки в мусорном бачке под двумя чёрными пакетами, чтобы никто не смог их обнаружить. И хорошенько вымыв пол от своей крови, использовав средство с сильным запахом хлорки. Стоя посреди ванной комнаты с верёвкой в руках, я смотрела на страшно разбитый кафель. И надеялась на то, что Полина сюда не зайдёт. А если зайдёт или узнает об этой определённо странной штуке другим путём, например, от Моны, не начнёт использовать свою острую дедукцию, чтобы хоть примерно понять, что здесь к чему. Спрятав верёвку в дальний угол кладовой, я отправилась в постель. Моя голова всё ещё раскалывалась на двое. Когда Полина явилась ко мне глубоким вечером, я уже выглядела так, будто была в полном порядке. Неплохо выглядишь, с порога заявила она, пропуская вперёд себя Джоуи. Хотя он и родился вторым, первые шаги он сделал на день раньше своего старшего брата. Свои первые шаги парни начали делать на 10 месяце отроду. Сейчас же им был год и 2 месяца, и судя по тому, как уверенно они пользовались своими ногами, я могла не сомневаться в том, что в будущем из них выйдут отличные футболисты. Заранее предупреждаю, что это была банка. Многозначительно повела бровями я, приподняв при этом пострадавшую руку. Тэн и Джоуи вцепились в мои ноги. Они явно были рады видеть меня живой. «Да уж, ничего не скажешь. Ты постаралась сделать всё, чтобы я не сочла, что ты пыталась перерезать себе вены. Я чувствую аромат туалетной воды. И эта чистая рубашка... Кстати, тёмно-синий тебе идёт. Значит, всё-таки банка?» Любопытствующе заглянула мне в глаза собеседница. «Всё-таки банка». Поджала губы я, и, чтобы отойти от нежелательной темы, подняла на руки одновременно обоих детей, чрезмерно жаждущих моего внимания. «Нам стоит поговорить», — уверенно добавила я. Моё заявление о том, что нам необходимо поговорить, явно заинтриговало Полину. Закатив рука в своей блузке, она уверенным шагом последовала вслед за мной в столовую, и пока мы продвигались вперёд, я, пульсирующей шишкой на затылке, чувствовала на себе её колкий взгляд. Я давно уже не работала на журнал мистера Томпсона. Отослав в редакцию написанные на 2 месяца вперёд статьи и получив за них расчёт, я окончательно забила на это дело и возвращаться к нему у меня не было никакого желания. Полина, как и я, после смерти Робина впала в депрессию. Однако ей это не помешало заняться футбольным клубом, который Ро поставил мне. И никакую шиб головного мозга не оправдает моё умягкотелость в этом плане. Прежде Полина уже управляла клубом, когда мы с Робом отдыхали на Сейшелах. Поэтому у неё не составило особого труда во второй раз войти в курс дела, но я, для меня правление таким масштабным делом казалось чем-то наподобие гладиаторских игр, организация которых должна была лежать именно на моих плечах, а не на плечах Полины, пусть они и казались мне сильнее. А ведь это редкость, чтобы я признавала себя слабее кого-то. Более того, до сих пор я не могла назвать ни единого имени, а здесь вдруг Полина. Прошло 7 месяцев. Слишком мало для меня, но целая маленькая жизнь для Клоба. И я это прекрасно понимала. Мне необходимо начать входить в курс дела. И я должна начать это делать по собственной инициативе, а не из-за давления со стороны Полины, которого она, судя по всему, даже не собиралась проявлять. И всё же я не собиралась дожидаться толчков со стороны Собственно, об этом я и хотела с ней сегодня поговорить. Выслушав меня со скрещенными руками на груди, Полина одарила меня одобрительной улыбкой. Не помню, когда в последний раз видела её улыбающейся. Хотя сама о себе знала, что не улыбалась с момента потери Робина. Мы договорились обсудить подробности завтра, чтобы Полина смогла подготовиться и детально ознакомить меня с основными документами, статистикой и общим положением вещей. Мы с Полиной провели пять беспрерывных часов за изучением документов по футбольному клубу. Закатаные рукава моей рубашки и туго затянутый на затылке густой хвост выдавали мою сосредоточенность. Итак, что мы имели? Робин оставил нам богатый и перспективный футбольный клуб в отличном, если не сказать, в идеальном состоянии. Однако слабые навыки управления подобным делом Полины и отсутствие моего участия как нового владельца пагубно сказались на его состоянии. Да, клуб всё ещё был прибыльным, а не убыточным, но мы уже видели, что на нашем горизонте маячили серьёзные проблемы, которые могли всерьёз довести клуб до разорения. С игроками и выплатами гонораров у нас всё было в порядке. Но после того, как Робина не стало, рейтинг доверия спонсоров к клубу резко упал. Никто не собирался вкладывать деньги ни в память о гениальном футболисте, ни в жалость. Уже к концу лета нас покинули два самых крупных спонсора, без которых у нас в арсенале остались только мелкие сошки, энтузиасты и близкие и знакомые Робина, не способные выделить нужного количества денег ни на что, кроме как на тренировки футболистов. По факту сейчас спонсорство тянуло на себе Полина. Но не нужно было быть великим математиком, чтобы сложить 2 и 2, и понять, что это убыточно как для неё, так и для клуба. Прогнозы на будущее были откровенно плачевными. Если до начала грядущего футбольного сезона мы не заткнём финансовые дыры, образовавшиеся в наших карманах после ухода из клуба его крупнейших спонсоров, и не найдём на места ушедших новых филантропов, клуб обречён. Полина могла бы привлечь влиятельных друзей, но за эти 7 месяцев мы уже стали достаточно провальным проектом. И даже обречённым на дальнейшее падение, чтобы в нас всерьёз захотел кто-то вкладываться. Никто попросту не хотел терять деньги, поэтому пока что теряла их Полина. Наши тяжёлые думы прервала Мона, спустившаяся из детской комнаты за бутылочками с водой для детей. Мы с Полиной одновременно посмотрели на свои наручные часы. Было начало восьмого, что означало, что мы совсем забыли про ужин. Мона, уже 12 минут восьмого, вы разве не хотите домой? Удивлённо поинтересовалась Полина. «О, нет, сегодня я задержусь». «Задержитесь?» Полина заинтересованно посмотрела на меня через стол. Она прекрасно знала, что я не любила задерживать Мону на лишнее время, хотя та никогда не была против даже насчёт ночёвок, от которых я открещивалась как могла. У меня на восемь часов запись к доктору. Слегка приподняла пострадавшую руку я, при этом не отрывая взгляда от бумаг в своей второй руке. Не думаю, что это вообще обязательно, но доктор настаивал на повторном осмотре. Ты бы могла обратиться ко мне, заметила Полина. Я бы с радостью забрала сегодня мальчиков к себе с ночёвкой. Оу, спасибо, но не стоит. Не думаю, что поход к доктору у меня займёт много времени. Не всё же подумай. Я могла бы их изредка брать к себе. На сей раз я оторвала взгляд от бумаг. Только не говори, что тебе понравилось возиться с ними эти 2 дня. Не поверила я, по себе зная, что никто не может быть в восторге от возни с только начавшими ходить и набивать себе шишки парнями. Мне помогала Мона, вдруг нехарактерно для себя встряхнула плечами Полина. О, нет. Как я об этом не подумала. У неё ведь совсем никого не осталось. Теоретически у меня хоть какая-то семья за плечами имелась. У неё же кроме Робина никого больше не было. Конечно, можешь брать их к себе, когда захочешь. Попыталась как можно более невозмутимо ответить я, для чего уткнулась взглядом обратно в цифры, значение которых всё ещё никак не могла понять. Мы посидели над бумагами ещё 5 минут, после чего вместе вышли из дома и разошлись в разные стороны. Что поделаешь, если до проницательности Полины, несмотря на все перенесённые мной жизненные удары, я всё ещё не доросла. Оставалось лишь надеяться на то, что я не совсем безнадёжна. И мой потенциал ещё проявить себя в самый неожиданный момент. Или я так и помру, отупившая от боли.